глава два пакость а мне пофигу в двухэтажной громадине лагерного корпуса холодном при любой погоде побитом жизнью зданий с большими пыльными окнами гулкими коридорами мумиями мух на подоконниках царила давящая унылая тишина потому что четверо сидящих по разным помещениям людей просто не могли заполнить звуками такое пространство они жили здесь пять дней вяло знакомились шатались по территории ходили в столовую скучали но лагерь не покидали почему то у каждого находились причины которыми он ни с кем не делился впрочем тут никто ни о чем и не расспрашивал на всей территории гектаров пять а то и больше не было никого кроме них четверых разве что насекомые птицы довертки и белки изредка мелькающие в ветвях пакость расслабленно вытянув ноги сидел на ступеньках между вторым и первым этажом, прямо на грязное вытерто лестницы и со скуки курил вторую сигарету подряд. Он уже час бесцельно пялился в окно, наблюдая, как реплет ветер крону реликтового тополя, которые тут росли почти на каждом шагу. Пакость был высоким и костлявым типом с большими ладонями выпирающим кадыком и сутулой спиной. За эти пять дней он уже напрочь забыл с какими надеждами пришел сюда и просто проживал день за днем, обещая себе завтра уехать, но завтра превращалось в сегодня, а он даже не спешил собирать вещи, потому что было лень, потому что тут было так тихо, потому что никто на него не орал и не обвинял ни в чем. Курить не хотелось до тошноты, но пакость курил, потому что никак не мог придумать другого занятия. Да и нравилось ему это нарушение порядков. Выдыхать клубы сизово- табачного дыма там, где раньше это делать, строго запрещалось. Когда внизу послышались чьи-то гулкие и тяжелые шаги, он сначала не обратил на это внимание. Лис и Нема куда-то ушли с самого утра, так что пугаться не следовало. Но когда вошедшие рассеянно потоптавшись в холле под лестницей, где кроме об оборанных стендов и пожелтевших рисунков ничего не было, направился к лестнице, пакость медленно затушил сигарету о ступеньку места были глухие территория не охранялась мало ли кого принесло на огонек однако стоило пришельцу показаться на лестнице как напряжение отступило на обычный коренастый парень в темной футболке и с рюкзаком за спиной был явно из их племени воспаленный от мучительной бессонницы глаза глубокие носогубные складки и опущенный уголки рта придавали ему совершенно изнуренный вид о да у нас пополнение по ходу оскалился пакость обнажая желтоватые откурево зубы поздновато тебя принесло новичок остановился одарив его хмуром напряженным взглядом из под темных бровей он молчал долгих несколько секунд словно прикидывая что из себя представляет встреченная преграда преграда в свою очередь также изучающе разглядывала его всего от старых кроссовок до квадратной нижней челюсти и коротко подстриженных темных волос новенький весь был какой то квадратный невысокого роста но широкоплечий с короткой шеей привет крайне неохотно нарушил молчание пришелец голос у него оказался глухой и хрипловатый сразу видно тот еще молчун где тут можно начальство здешние найти не знаешь кого хохотнул пакость поднимая со ступеньки полупустую мятую пачку начальство тут лет десять двадцать уже никого нет а тебя родители на отдых отправили да он с удовольствием заметил что лицо незнакомца от растерянности на секунду стало по детски беззащитным а ты тогда что здесь делаешь с капли раздражения спросил пришелец вновь нахмурившись «Я?» — пакость снова усмехнулся. «А мне пофигу, есть здесь кто-то или нет. Мне и так хорошо». «Понятно». Последний новичок уже процедил сквозь зубы. Пакость был готов к драке, к перепалке, к конфликту, которым мог бы хоть на несколько минут всколыхнуть это серое болото. Однако незнакомый парень просто развернулся и поспешил вниз. Широкие шаги выдавали кипящий внутри гнев. «Эй!» Пакость свесился с перил, но пальцы только мазнули по рукаву темной футболки. «Ты чего нервный такой? Да расслабься! Ты же знаешь их, небось, пополнение местного цирка уродов. Так располагайся, вон место как грязи. Эй!» Голос его эхом разнесся по пустому, выложенному серой плиткой холлу. Новичок дошел до середины холла и только потом обернулся. С двух сторон от него темнели черные норы коридоров пустого первого этажа. «Что значит из ваших?» — раздраженно спросил он, пряча руки в карманы темных джинсов. «Я тебя вообще не знаю». «Да я-то тут при чем?» — фыркнул пакость, свесившись с перила еще сильнее, чтобы лучше видеть. «Тебя почему пригласили? Это все бред и психушкой попахивает, но у каждого из тех, кто тут торчит, есть что-то, из-за чего он сюда приперся. Что в тебе такого?» «Да нет во мне ничего такого!» Совершенно внезапно вспыхнул новичок, почти сорвавшись на крик. Пакость даже отпрянул. «С чего ты взял?» Непрошибаемый туго-дум в секунду превратился в комок гнева. Черты лица исказились, кулаки сжались. Пакость нервно покосился на один из темных провалов коридора, понимая, что их уже услышали. И правда. Там в пыльной темноте хлопнуло, зазвенев едва держащимся в раме стеклом, дверь библиотеки, и зазвучали торопливые легкие шаги. «Тише, тише! Нам только буйного не хватало для полного счастья», пробормотал пакость. «Тихих психов уже навалом».